16 декабря, 1904 год от Рождества Христова, день 12. Вечер, Мукден, штаб Маньчжурской армии. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. На то, чтобы собрать всех командующих армиями, потребовалось не три, а целых четыре с половиной часа. Все это время Михаил, с отсутствующим видом, скрипя сапогами, Ходил по кабинету туда-сюда, видимо, мысленно переговаривая со своими верными. Куропаткин тихо сидел в углу на стульчике, напряженным взглядом, следя за своим мучителем. А моя полностью развернутая энергооболочка сканировала окрестности на предмет выяснения оперативной обстановки. К пересекающим континент фронтам длиной в сотни и тысячи километров тут еще не привыкли. Позиции русской армии протянулись на 60 километров с востока на запад, и самыми сильными при этом являлись фланговые группировки, подчиняющиеся генералам Гриппенбергу и Линевичу. Непосредственно прикрывающая Могден, центральная группировка генерала Каульбарса была раза в два слабее фланговых соединений. За исключением мелких недочетов, вся эта тактическая схема выглядела выстроенной по всем правилам и даже с любовью, но при этом она была бесполезна без командующего, способного решительно и сознанием дела привести ее в действие. При этом потенциальные водители имелись поблизости в достаточном количестве, протяни руку и бери. Все эти генералы и старичков, поручиками и штабс-капитанами участвовали еще в русско-турецкой войне за освобождение Болгарии, На ум мне приходят фамилии – Линевич, грипенберг Штакельберг, Цирпицкий. Да, с разгромом японской армии при нынешнем соотношении силы и диспозиции справился бы, наверное, даже толковый комдив старой закалки, вроде генерала Генгросса. И тут же возникает законный вопрос – Как получилось, что тот человек, зыркающий сейчас на меня из-за угла обиженным взглядом и совершенно негодный к работе командующим, вдруг оказался на этом ответственном месте? Ах, он сам так захотел, да еще и с сохранением за собой поста военного министра прежний пост сохранить не удалось, на такой авангардизм Николай не пошел, сменив Куропаткина на военном министерстве, его прежним замом генералом Сахаровым. Но вот ведь как получилось. Как раз младший брат нынешнего военного министра служит сейчас в Манчжурской армии начальником штаба. И тут у меня в голове сработали сигналы тревоги. Пам-пам-пам. Я, конечно, не сверхподозрительный Гершмитт, но и мне кажется, что от этой комбинации начинает попахивать серой. Фишки на русской стороне перед этой войной были расставлены таким образом, что почти на всех ключевых должностях оказались пустоголовые паркетные карьеристы. Стессель в Порт-Артуре, Куропаткин в манжурии адмирал Рожественский на второй Тихоокеанской эскадре, а вот те командующие, которые в эту схему не укладывались, либо быстренько погибали, либо с позором снимались с должности и отсылались подальше от фронта. Тут надо будет проверить, не причастен ли ко всем этим пертрубациям местный аналог нашего рыжего Толика, Чубайса, то есть господин Витте, и не стоит ли за этим господином фигура повесомее, вроде того рогатого старичка, с которым мы чуть не пересеклись, в мире славян при создании Великой Артании. Нечистый, конечно, старается скромно потеряться, когда чует поблизости готовый к бою меч бога войны. Но в мироздании есть такие места, где пересекаются даже параллельные прямые. А вот на японской стороне все выглядит по-другому. Сейчас там всего две армии. Но японский маршал Аяма, а также генералы Оку и Куроки выглядят людьми, находящимися на своем месте. основная японская группировка не вытянута в нитку напротив русских позиций, а находится в центре. Как раз там, в районе станции Яньтай, где фронт пересекают ниточки железной и шоссейных дорог, и сделано это не для того, чтобы дружным натиском навалиться на центр русского построения, а затем, чтобы в критический момент отступить, соблюдая как можно больший порядок, ведя только арьегарные бои. Очевидно, адмирал Тога поделился информацией с маршалом Аяма, и тот понял, что игра пошла по другим правилам. и Едва я сменю Куропаткина на более дееспособную фигуру или возглавлю удар сам, как японскую армию в Маньчжурии настигнет полный и окончательный разгром. Но только куда он собрался отступать? На Инкоу, тактический тупик, тем более, что после того, как отряд Фонессена получит возможность выйти из базы, ни снабжать, не даже эвакуировать японскую армию из этого порта будет нельзя. Дорога же на догушань в несколько раз длиннее. Все запасы японской армии придется вести с собой гужевым или человеческим транспортом, так называемыми военными кули, а в конце даже не оборудованный порт, а просто устье реки, которые можно блокировать с той же легкостью, как и Инкоу. Есть и третий путь. Маршал аяма может отступать той же дорогой, которой сюда пришла армия Куроки. Он еще более длинный, чем путь на Дагушань. Да только ведет он прямиком в Корею, которую японцам хотелось бы сделать предметом торга во время мирных переговоров. Если аяме удастся отступить туда более-менее в порядке, то у русского командования возникнет соблазн оставить японцам этот утешительный приз махнув на него рукой. Мол, в общем и целом, маленькая и победоносная война выиграна, а Корею так уж и быть, японцы пусть забирают себе. Предотвратить такое развитие событий возможно, если мы расколошматим основную группировку Аямы уже сейчас, не дав тому понять, что Куропаткин лишился своего поста и пора давать приказ на отступление. То, что войска уже стоят в правильной конфигурации, только добавляет нам шансов на успех. Заготовленные Куропаткиным клещи лязгнут с несвойственной для него решительностью. Враг будет разгромлен, окружен и прекратит свое существование. Твое императорское высочество. Обратился я к Михаилу по безмолвной связи, соединяющей патроны и верного. Кажется, я знаю, что надо сделать, чтобы эта дурацкая война в общем и целом закончилась еще до Рождества. Когда прибудут генералы, я постараюсь притушить огонь своего призыва, зато ты напрягись и покажи себя во всей красе. Не знаю, как насчет кауль барса мне кажется, что он не рыба и не мясо, но грипенберг и Леневич должны отреагировать на тебя, как два старых бойцовых кота на бутыле валерьянки. А я, так уж и быть. Скромно постою рядом, но только давай сначала изложу тебе план операции. Хорошо, Сергей Сергеевич. Сухо усмехнулся Михаил. С лавой мы еще с тобой сочтемся и угольками тоже. А сейчас я тебя слушаю. Итак, к тому моменту, как начали прибывать генералы, у нас уже в общих чертах был готов план второго сражения на реке шахе Главное дисциплина исполнителей и четко выверенные действия. Поэтому решили, что отстранив Куропаткина, Михаил временно возложит обязанности командующего русской армией в Манчжурии на себя самого. После позитивной реморализации духа на это у него вполне хватало, а не то, если замешкаться с передачей командования и разъяснением деталей этого плана Линевичу или Гриппенбергу маршал Аяма и в самом деле почует неладное спохватиться и начнет отступать в Корею, чего нам совсем не надо. Первым, как ни странно, ближе всего было ехать к Аульбарсу. В штаб прибыл командующий второй армией Оскар Казимирович Гриппенберг. Седая борода раздвоена, грудь в орденах, 66 лет возраста, а вбежал в кабинет как молодой. Вбежал и остановился. В недоумении, кому докладывать. Вот на своем месте за столом, сидит главнокомандующий генерал Куропаткин, внешне похожий на загримированного порно-актера в генеральском мундире. А вот, напротив него через стол, улыбится во все свои тридцать два зуба генерал-лейтенант Михаил Романов, младший брат царя, который еще недавно звенел по Невскому шпорами в мундире поручика «Синих киросир», и вот он же здесь уже в генерал-лейтенантском мундире. С хозяйским видом расположился напротив стола главнокомандующего и ведь дело не только в мундире морда наглая до невозможности какая в присутствии двух генералов никогда не бывает ни у одного поручика даже самых голубых кровей а то эти старики расскажут папа или брату ники и будут ушалопая неприятности по семейной линии вот и сейчас внутреннее самоощущение у сидящего перед грипенбергом молодого человека с лицом михаила романова как раз соответствует генерал лейтенантскому мундиру очень важная персона и куропаткин тоже правильно понял сомнение генерала Гриппенберга. рапортуйте его императорскому высочеству вяло мотнув головой произнес он а я сегодня в опале ваше императорское высочество начал было Гриппенберг, но михаил отрицательно мотнул головой пожалуйста без титулов и чинов оскар казимирович сказал он вставая я приветствую вас как младший член стаи старшего а теперь присаживайтесь и рассказывайте как настроение в вашей армии каков боевой дух готовы ли войска наступать и полностью разгромить врага услышав слова наступать и разгромить куропаткин дернулся попытавшись вскочить но михаил рявкнул сидеть и бывший главнокомандующий стек обратно на свой стул. Господин Куропаткин не просто вопали Сквозь сжатые зубы процедило его императорское высочество. Он подозревается в самом тяжком преступлении, которое только может совершить русский офицер. Государственной измене и содействии врагу. Некоторые люди в Санкт-Петербурге решили, что для ускорения политического развития России ей необходимо еще одно унижение вроде поражения в памятной вам Крымской войне. И это унижение должно было стать тем более горшим от того, что поражение Российской империи нанесли бы полудикие узкоглазые японцы, только 30 лет назад выбравшиеся из племенной дикости и национальной раздробленности. После каждого слова великого князя Куропаткин вжимал голову в плечи, а потом закрыл лицо ладонями и расплакался как баба. При этом я читал его как раскрытую книгу. Если в самом начале нашей беседы его называли бездарью и неумехой, то теперь Михаил прямо обвинил его в предательстве. А быть может, тут имело место не критически слепое следование советам людей, входящих в ближний круг его общения, высшая аристократия, министры, банкиры-финансисты, зерновые гешефтмахеры и прочие видные скотопромышленники. Всем этим людям хотелось бы, чтобы голос из Зимнего дворца звучал потише, причем с жалобными умоляющими нотками. А они бы могли орать о государственных делах во все Воронье горло, и ничего бы им за это не было. То есть впрямую господин Куропаткин империю не предавал. Слишком уж он для этого недалек. Но, исходя из подаваемых ему на интеллектуальную бедность советов, Затягивал войну, не понимая, что это играет на руку только японцам. «Хватит мучить старика, Михаил Александрович», — решительно произнес я вслух. «Дурак он и есть дурак, причем дурак, полностью находящийся под влиянием своего окружения. Никакой измены он не совершал, расписок о сотрудничестве иностранным агентам не давал, а просто был некритически доверчив советам разных классов и близких личностей. Вы имеете в виду господина Витте? немного успокоившись, спросил Михаил. И его тоже, он просто самый заметный из всей этой сфоры, ответил я. Но этими людьми мы договорились заняться позже. Сейчас в первую очередь требуется выбить дух из японской манчжурской армии маршала Аямы. Какие приятные слова, раздался с порога скрипучий шамкающий голос. Но не слишком ли это смело, молодой человек? обещать то, чего вы не сможете сделать. Ба, какие люди да без охраны! Генерал от инфантерии Николай Петрович Леневич сияет для меня так же ярко, как бриллиант в груди битого стекла. Но это была его первая реакция на мои слова. Причем начало фразы он, наверное, слышал еще из с приемной, где вместо погруженного в стасиску Ропаткинского адъютанта «Сейчас дежурят змей» Гретхен де Мезьер", И Агния, наложенное на них заклинание, заставляет воспринимать их, как обычных офицеров и свиты его императорского высочества. Но тут внутри никаких маскирующих заклинаний, поэтому, едва договорив, Линевич застывает, как вкопанный. Потом его взгляд по очереди останавливается на несчастном заплаканном Куропаткине, утирающем морду лица носовым платком, недоумевающим Гриппенберге, читающим царский рескрипт, незнакомым генерал-лейтенанте, по-хозяйски расставившим ноги и надевшим на себя лицо младшего брата царя, и, наконец, на моей персоне в мундире, несомненно, русского типа, но незнакомого образца, а самое главное, с мечом бога войны на бедре. Видно же, что это настоящее боевое оружие, а не те парадные селедки, которые таскает с собой нынешний генералитет, Здравствуйте, Николай Петрович, приветствует вошедшего Михаил, а мы вас и заждались. А тот молодой человек, которого вы с порога так решительно раскритиковали, на самом деле является нашим союзником, самовластным артанским князем. Войско которого при поддержке гарнизона Порт-Артура уже вбило в прах японскую армию генерала Ноги и отодвинуло линию соприкосновения с врагом на рубеж Дзиньджоуского перешейка. И сейчас наша с вами задача – проделать то же самое с маршалом Аямой, силы которого теперь вдвое уступают в численности противостоящим им русским войскам. Да-да, Николай Петрович, – сказал Гриппенберг, – невероятно, но факт. Молодой человек, что стоит сейчас перед вами, действительно младший брат нашего государя-императора, великий князь Михаил Александрович пользующийся безоговорочным доверием своего августейшего брата а его спутник и в самом деле пресловутый артанский князь да и коты перепугавший наших японских супостатов а вот алексей николаевич теперь далеко не на хорошем счету и эти двое теперь спорят кто он полный бездарь как это утверждает господин серегин или изменник как на том настаивает великий князь михаил александрович приняв торжественный вид Михаил добавил, а еще присутствующий здесь Сергей Сергеевич Серегин не только полностью самовластный монарх, равный любому императору, царю или королю, он еще и посланец нашего Господа, младший архангел, бог русской священной оборонительной войны, наделенный полномочиями ходить между мирами и карать врагов России, о чем уже ведает весь порт Артур. «Сергей Сергеевич, продемонстрируйте, пожалуйста, присутствующим свой меч, но только осторожно, чтобы никто из господ генералов случайно не ослеп». «Ну хорошо, Михаил Александрович», — согласился я, пожав плечами и под громыхание с ясного неба на ладонь подвыдернул меч из ножен, почти сразу вдвинув его обратно. Надеюсь, что глазеющий на сияющий клинок генералы отделались только пляшущими перед глазами зайчиками». Ибо смотреть на меч бога войны в замкнутом помещении без очков противоатомной защиты не самый приятный способ лишиться зрения. К тому же время было вечернее, и после тусклого света газовых рожков яростное сияние моего меча было особенно ослепительно. Когда генералы проморгались и воззрились на меня с видом крайнего изумления, я сказал, «Всего два года назад, по моему личному времени, Этот меч не представлял собой ничего особенного, потому что был сработан не самыми чистоплотными мастерами и принадлежал Оресью, богу грабительской несправедливой войны. Потом наши дороги пересеклись, я свернул этому уроду его толстую шею, получив награду за победу в поединке этот меч, силовую энергооболочку бога войны и преданную мне любящую приемную дочь. «Лилия, покажись господам генералам!» хлоп и наша мелкая божественность появилась перед нами в обычном для себя белом платье-халате, с накинутым на голову белым покрывалом, над которым парил аккуратный такой сияющий нимбик. «А вот и я, папочка», — сказала она, как благовоспитанная барышня, сделав перед господами генералами книгсен. «Кого тут нужно вылечить и от чего?» Несмотря на свой видимый возраст маленькой девочки, Лилия очень хороший врач с тысячелетней практикой, — пояснил я. Ведь происходит она из все тех же эллинских богов. Но ни у нее над головой, ни профанация и ни бутафория. Господь даровал ей ангельское достоинство за то, что она лечит всех, кого встретит, не взимая с них за это никакой платы. «Да, папочка, ты прав», — сказала мелкая божественность. Дело еще один книг, «Теперь с дядюшкиного соизволения я святая Лилия. Прошу любить и жаловать». Твой друг Боня все же основал в Париже соответствующий госпиталь, положив тамошним врачам такое содержание, что весь штат укомплектовался только лучшими специалистами. Но повторяю свой вопрос, кого и от чего тут надо лечить? Вот, говорю я, Оскар Казимирович Гриппенберг и Николай Петрович Линевич. Те самые старые кони, которые не испортят никакой борозды. Тут, как говорится, они первые, но далеко не последние. Теперь необходимо придать им вторую молодость, попутно избавив от последствий ранений и прочих хронических болячек. Но это немного потом, потому что такое лечение требует довольно продолжительного времени. Для начала им нужно придать силы бодрости, чтобы они могли, не утомившись, выдержать одно тяжелое сражение с врагом. Опять экспресс-методы. Тяжело вздохнула Лиля. Как я этого не люблю. Но, по счастью, для решения данной задачи, У меня есть вариант получше. Крэкс-пэкс-фэкс, живую воду в студию! Хлоп, и в руках мелкой божественности образовался серебряный поднос, на котором стояли два высоких стакана с магической водой, до предела заряженных заклинаниями жизненной силы, бодрости и глубинной регенерации, о чем свидетельствовали пляшущие в толще воды синие, фиолетовые и зеленые огоньки. «Берите же, господа, и пейте», — сказала Лилия. Состав в обоих стаканах абсолютно одинаковый. К составлению индивидуальных программ я приступлю только после проведения полного обследования перед основным курсом лечения. А пока вот так. И вот сначала Грипенберг, а потом Иленевич взяли свои стаканы с подносов и... Сначала мелкими глотками, а потом все быстрее и быстрее стали пить предложенную им живую воду. Губа, однако, не дура, ведь у нас на танцульках такую воду, только дополнительно сдобренную транквилизирующими и эйфоризирующими заклинаниями, используют в качестве легких веселящих напитков, ибо спиртное там не то чтобы под запретом, оно просто не нужно. Ну вот и замечательно. — сказала Лилия, когда генералы поставили свои стаканы на поднос. — Теперь я лично буду ежедневно приносить вам обоим по такой же порции, где бы вы ни находились, и на время вы забудете о том, что вам уже далеко не по двадцать пять лет. А сейчас я пошла, господа. Всего наилучшего. И не дожидаясь благодарностей, мелкая божественность немедленно растворилась в воздухе. — Да уж, — пробормотал Гриппенберг, — никогда не думал, что доживу до такого. Господень посланец, сияющий меч, античная богиня, которая на самом деле ангел и стакан живой воды напоследок. А ведь эта вода и в самом деле живая. Теперь я чувствую, как в каждую мою клеточку снова вливается жизнь. А как ты, Николай Петрович? Я-то прекрасно сказал Линевич. Такую бы, пусть даже и немного разбавленную водичку выдавать солдатикам вместо ежедневной чарки. Вот тогда армия будет. Ни один супостат не подступится. В моем войске так и делают, причем ничего не разбавляя, — сказал я. А вы, господин Серегин, — сказал Линевич, — случай особый. И если все обстоит так, как сказал его императорское высочество, то кроме Всевышнего никто вам не указ. Ах да, сказал я, совсем запамятовал. Михаил Александрович, будьте любезны, проделайте то же самое, что и я сейчас. Пусть Оскар Казимирович и Николай Петрович увидят, что и на вас тоже лежит Господнее благословение. Михаил вздохнул и наполовину вынул свой палаш из ножен. И все, даже привставший со стула Куропаткин, увидели разливающееся по клинку жемчужно-белое сияние. Пусть пока этот свет не такой сильный, как у моего меча, — продолжил я, — но с каждым свершенным вами добрым делом блеск вашего палаша будет все ярче, а ноша ответственности все тяжелее. Да ладно, господа, стушевавшись, — сказал Михаил, снова вдвигая палаш в ножны. Я пока только учусь быть, как Сергей Сергеевич, понимая при этом, что многие его возможности для меня будут недоступны. Но это и правильно, ведь у него своя задача, поставленная Творцом, а у меня своя. А теперь давайте же поскорее займемся делами. Мне кажется, все эти разговоры слишком затянулись. Вообще-то, Миша, прежде чем заняться делами, мы должны дождаться генерала Каульбарса, мысленно сказал я. Пусть роль Третьей Армии в предстоящей операции чисто пассивная, но все равно... Как говорил фельдмаршал Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр. И мы дождались. Едва увидев эти пышные седые усищи и блестящую, будто отлакированную голову, я понял, что в отличие от Гриппенберга и Линевича, это середняк, откровенничать с которым нам сейчас без особой надобности. Предел его компетенции — корпус мирное время и дивизия в военное. Вот, будучи начальником дивизии в русско-турецкую войну, он был на своем месте и блистал, а в Манчжурии ничего особого не свершил и даже не пытался. И в то же время он крупный ученый-географ, чей талант исследовать неизвестные земли, наносить на карту русла пересовших рек и руины древних городов. Михаил, когда я сообщил ему свои выводы по мысленной связи, с ними согласился и поэтому только молча протянул новоприбывшему свои верительные грамоты. Будущий император сурово сказал, «До особого распоряжения я возлагаю обязанности главнокомандующего сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии, на себя самого, господин Куропаткин, отстранен от всей должности, поскольку своей неоправданной пассивностью в боевой обстановке почти уже поставил нашу армию на грань поражения. Перед тем, как принять это решение, я изучил все подробности дела. Но сейчас время слишком дорого для того, чтобы вводить в курс дела одного из вас, а потом еще искать замену на должность командующего армии. Мой начальник штаба, ближайший помощник и главный военный советник самовластный артанский князь господин Серегин, и он же предоставляет подвижный резерв. «Оскар Казимирович, в самом начале нашего разговора я уже спрашивал у вас, как настроение в вашей армии, каков боевой дух войск, готовы ли солдаты и офицеры к тому, чтобы одним молодецким ударом полностью разгромить наглого врага? Ну и что вы скажете?» Прослезившись, Гриппенберг ответил. Армия устала от бесконечного отступления и необъяснимых поражений. Мы из раза в раз тыкаемся пальцами в стену, когда при общем превосходстве наших войск атаки проводятся небольшими силами, из-за чего атакующие неизбежно оказываются перед лицом многократно превосходящего врага и несут большие потери. Если ударим на врага всей силушкой, то супостату не устоять. «Присоединяюсь к Оскару Казимировичу», — согласился со своим коллегой Линевич. «При двукратном превосходстве нашей армии сбить японцев с позиций задача несложная». «Задача, Николай Петрович, совсем не в том, чтобы сбить японцев с позиций», — сказал я. «При двойном перевесе в силах, тут вы правы, с этим справится любой генерал, хоть чуть-чуть понимающий в тактике и стратегии». От нас же требуется нечто иное. Мы должны не просто оттеснить противника к Леоляну или еще дальше на юг, а нанести ему удар фланговыми армиями, окружить основные силы маршала Аямы и, не дав им спастись, разгромить их и уничтожить. Тогда, господа, мы выиграем не только это сражение, но и всю войну, ибо такие потери возместить японскому командованию будет невозможно вы господин серегин это серьезно пристально прямо мне в глаза посмотрел линеевич ведь такие воззрения на тактику отдают авантюрой он это вполне серьезно вместо меня подтвердил михаил вы можете быть уверены в том что когда он излагает вам свой план то в нем все взвешено подсчитано и учтена каждая мелочь Тем более, что Алексей Николаевич заранее расставил войска так, будто планировал проведение именно такой операции. Так что в данный момент у нас есть шанс в одно сражение выиграть эту безобразную войну и поставить перед фактом японского Микада и его европейских покровителей. Немного помолчав, Михаил добавил, наступление должно состояться сегодня в полночь. Если мы промедлим хотя бы один день, то маршал Аяма от своих шпионов узнает о том, что Куропаткин отстранен и тут же прикажет своим войскам отступать, потому что уже понял, что после разгрома третьей армии его война проиграна. «Любой из вас, будучи назначенным на пост главнокомандующего, без особых хлопот вдребезги расколотит всю оставшуюся японскую армию, и он это знает». Вы бы расколотили его еще до того, как на юг ушла 4 армия генерала Нодзу, тем более расколотить и сейчас. При этом, если японский командующий узнает, что здесь, в Мукдене, объявился господин Серегин, который слывет у них «ужасным посторонним демоном», то это отступление начнется немедленно. Теперь обо всем подробнее вам расскажет уже господин Серегин. В упор глядя на господ генералов, я сказал. Войска необходимо поднять штыковую атаку без артиллерийской подготовки и криков «Ура!». Ваша скорострельная трюкдюймовая артиллерия снабжена только шрапнельными снарядами, почти бесполезными, когда враг глубоко зарылся в землю. В таком случае артиллерийский обстрел может только предупредить японцев о наших намерениях обстрелять японские позиции с как можно большим шумом и фейерверками желательно только на центральном участке фронта который в атаку не пойдет в то время как вторая и третья армия должны молчаливыми штыковыми ударами сбивать фланговое охранение японских войск превращая дугу в мешок в центре все должно быть шумно ярко но вполне безвредно лобовые атаки третьей армии до получения соответствующего приказа прямо воспрещаются а вот тогда когда войска второй третьей армии замкнут окружение южнее станции яньтай будет возможно все генерал грипенберг вытащил из внутреннего кармана мундира большие луковицеобразные часы и щелкнул крышкой пять минут девятого возгласил он даже если мы немедленно отправимся к своим войскам до полуночи никак не успеем отдать соответствующих приказов. Увы, но это так. Даже при всей той радости, которую войска испытают, получив соответствующий наступательный приказ к назначенному вами ваше императорское высочество сроку, нам никак не успеть. «Это сюда вы ехали из своих штабов, как обычно», сказал великий князь Михаил. «А обратно поедете». «Как это принято у Сергея Сергеевича в Тридесятом царстве. Одна нога здесь, а другая уже там. Так что времени у вас для подготовки атаки будет предостаточно». «Тем более, что у врага на флангах только слабые заслоны», — добавил я. «Я же, как бог русской оборонительной войны, наложу на русских солдат и офицеров свое благословение. Оно удвоит их силы и увеличит стойкость к кранам. а японцы как враги, наоборот, получат на свои головы заклинания из арсенала бича Божьего, которое сделает их невнимательными, сонными и до крайности ленивыми. И к тому же, Агния! Дверь в приемную открылась, и на пороге появилась амазонка Агния, первая моя верная из мира подвалов. В руке у нее было три моих портрета-миниатюры. И три портрета Михаила, спешно изготовленные по слепку его ауры после того, как он показал возможность осуществлять призыв и тем самым вошел в клан патронов. Эти портреты не просто картинки, сказал я. «а нечто вроде полевого телефона, не нуждающегося в проводах, коммутаторах и прочей лабуде. Проведя по портрету пальцем, вы выйдете на связь с обозначенным лицом, чтобы доложить обстановку или запросить следующую задачу. Соответственно, мы с Михаилом Александровичем тоже сможем выйти с вами на связь, чтобы запросить отчета или изменить направление удара. А теперь за дело, господа. Как правильно сказал Оскар Казимирович, времени так мало, что его почти нет. При этом смею заметить, что эффект внезапности стоит очень дорогого. На этот раз возражению господ генералов не осталось. Даже барон Каульбарс, вяло как загипнотизированный, отправился по предназначенному для него каналу в штаб Третьей армии. Покончив с планированием ночного наступления, я открыл канал в Тридесятое царство и переправил туда всю местную штабную публику во главе с самим Куропаткиным. Пусть пока мы воюем, Гершмит и Дима Колдун, который здесь тоже уже не нужен, рассортируют этих людей на Агнцев и Козлищ. И самое главное, попробуют вычислить кукловода, все это время успешно рулившего русским главнокомандующим. Я уже чувствую, что после разгрома и замирения Японии главным моим занятием станет чистка петербургских авгиевых конюшен. Бросить Михаила один на один с этим застарелым клоповником просто немыслимо. И возможно, что стабилизируя эту линию и приводя в чувство местный бомонд, придется чистить не только петербургские, но и лондонские, берлинские и прочие клаки Но это будет потом. А сначала необходимо разгромить Японию.